В обеденное время в этот день, наверное, потому что у нее был инстинкт, как у чующих угрозы маленьких животных, Азуса не пришла в комнату школьного совета. «Такими темпами она сможет найти причины избегать меня и после школы», — подумал Таци, Поэтому после окончания четвертого урока пошел прямо в классную комнату Азусы. Занятия в старшей школе магии заканчивались три часа дня, четвертый урок заканчивался в два часа дня. С дверного проема он посмотрел на обстановку внутри классной комнаты, Азуса поспешно готовилась уйти. Наверное, она пыталась сбежать, прежде чем ее поймают, но кое-что ее подвело. Ученица достаточно серьезная, как она, никогда не покинет терминал до окончания урока. В отличие от Тацуи, который не следовал правилам, наверное, он даже не будет колебаться запятнать руки серьезным преступлением. Взяв сестру с собой, он вступил в классную комнату класса А второго года. На него уставилось несколько, что этот парень о себе возомнил взглядов, в основном от парней, но, как и ожидалось, не было ни одного с детским складом ума нападать на младшеклассника, посмевшего войти в их владения. Взгляды от девушек были другими. Они давали ему оценку так же, как оценивают дизайнерские товары, давление их взглядов было сильным, но не похоже, чтобы кто-то из них собирался его побеспокоить. Тацио бесстыдно проигнорировал обе формы взглядов и направился прямо к месту Азусы. Азуса узнала об их приближении на полпути, Однако интервал времени, который она потратила на обдумывание «Как я могу сбежать, чтобы не выглядеть странной?» означал, что он смог оказаться перед ее глазами. Всколеблющееся, но натянутой улыбкой Азуса поднялась. Она отчаянно схватила свою школьную сумку, но ее ноги не двигались. Тация была более чем на 30 сантиметров выше Азусы. Обычно при столкновениях это не является пугающим преимуществом. Сидя или стоя, это не кажется такой уж разницей. но каким-то образом он сумел принять позицию, при которой казалось, что он смотрит на неё свысока. Со слепительной улыбкой на лице, взгляд Тацуи поймал взгляд Азусы и не позволил ему уйти. Накадзо-сэмпай. В чертах лица и теле Тацуи не было ничего выдающегося, и он не обладал красивым голосом, что люди любят слушать, но, наверное, благодаря эффектам от боевых тренировок, повлиявших на его горло и легкие, его голос имел глубокую проницательность, когда он говорил. Молодая девушка может посчитать, что его голос излучает мрачное или взрослые чувства. «Я хотел бы с тобой поговорить». А столь робкая молодая девушка может посчитать, что из его голоса исходит подавляющее давление. Но я сегодня немного...» «Это не займет много времени». Этим он отрезал все пути отступления для Азуса, которая все еще пыталась найти способ сбежать. Немного усилив свой тон, Татца добавил веса к своим словам. «Справедливо это или нет...» но глазами Азуса завладела немыслимая сила. С другой стороны, если любой одноклассник Азуса посмотрит на них двоих, особенно на девушку, все, что увидит, это два человека, которые уставились друг на друга и шепчутся между собой. Фрагменты разговора, которые они могли услышать, были замечаниями «удивительно сильно», «столь отважно» и «это было бы прекрасно» в паре с регулярно обрушивающимися взглядами. Когда направленные на ее брата взгляды сознательно или неосознанно заполнились аурой флирта, настроение Миюки резко упало. Таким образом, из-за спины Тации, одним словом от Миюки, исходила аура сердитой женщины, что еще больше увеличило невероятное давление, которое чувствовала Азуса. «Пяти минут будет достаточно, но если и впрямь только пять минут». Азуса последовала за итог которой можно назвать «тактикой давления», нежели банальным коммерческим предложением. Ее руки не были связаны ни наручниками, ни веревкой, но каким-то образом, неважно, как на это посмотреть, у нее был вылитый образ преступника, сопровождаемого полицией. Буду краток. Сев в углу кафе, Танц начал говорить: Накат за пожалуйста, стань кандидатом на пост президента школьного совета. Как я и думала, этот вопрос. Президент попросила переубедить меня. Да. Изначально это было не убеждение Азусы, но скорее убеждение Миюки, которая стояла за ним, но Таце от об этом умолчал. «Я не могу. Такая важная работа. Я никогда не смогу исполнить обязанности президента школьного совета». Отношение Азусы было более упрямым, чем предполагалось, и сейчас она выглядела, будто собиралась расплакаться. Если он зажмет ее в угол, она и впрямь может заплакать. Нет, здесь не было никакого «может», она точно заплачет. Но если бы он так просто сдался, ему вообще не нужно было бы пытаться ее убедить. В следующем сезоне Хатори Сэмпай станет председателем группы управления клубами, поэтому он не может быть кандидатом в выборах президента. Накадзе Сэмпай, если ты не станешь кандидатом, выборы не будут под контролем школьного совета. Разве так не будет лучше? Многие ученики подходят на этот пост больше, чем я. Когда Азуса задала ему агрессивный вопрос, Тация глубоко вздохнул. Тишина не продлилась и 10 секунд. прежде чем Азуса беспокойными движениями не начала показывать признаки дискомфорта. Она бросила беглый взгляд на Татсу, который никак не отреагировал, затем бросила беглый взгляд на Миюки. На той была эта трудная для чтения архаическая улыбка, будто бы сошедшая с древних греческих статуй, она пристально смотрела на Азусу. Эта улыбка давала впечатление, что вы попали в ее ловушку. Азуса отчаянно отвела взгляд. На Татсу. Таким образом, их взгляды идеально встретились. Азуса застыла с испуганным лицом. Тация снова вздохнул. Неужели так правда будет лучше? Даже если повторится трагедия четырёхлетней давности? Трагедия выглядит как-то излишне эмоционально, подумала Миюки, которая слушала неподалеку. Тация тоже так считал. Тем не менее, посмотрев на Азусу, можно было увидеть, что ее изначально потрясенное лицо побледнело еще сильнее. Тогда серьезно пострадало более 10 человек. Накадзу-сэмпай, думаю, ты больше знакома с этими записями. Жалобно, губы Азусы почти незаметно дрогнули от волнения. Однако татсы... У нас ведь должны быть живописные записи того времени. Серьёзные раны, нанесённые магией. Если возможно, я бы не хотел смотреть на что-то подобное. Этим он нанес последний удар. Основная обязанность секретаря школьного совета – управлять записями школьного совета. Должно быть много записей инцидента такого масштаба, и чтобы надлежащие ими управлять... Она должна не только брать их в руки, но и смотреть. Как и ожидалось, не только ее губы, но и все ее тело задрожало. История, вероятно, повторится. Что я должна делать? Азусе, которую загнали в угол. Снежной улыбкой ответила Миюки, которая продолжала молчать с тех пор, как они прибыли в кафе. Наказа, сэмпай! Если ты станешь кандидатом в президенты школьного совета, такого положения дел можно будет избежать. Все хорошо, сэмпай! «Ты точно справишься?» Введение Азусы сильно заколебалось. Брат угрожает, сестра предлагает руку помощи. Поистине великолепная совместная работа. О, это напомнило мне. Серьезность, которую он до этого поддерживал, растворилась, или во всяком случае так казалось. Его лицо и вправду говорило, я только что вспомнил. Тацу достал следующий пряник. Так случилось, что я стал обладателем устройства полёта компании ФЛТ Которая будет в продаже со следующей недели. После того, как она услышала эти слова, глаза Азусы с искрыми засияли. На ее бледном лице появился здоровый румянец, и она наклонилась через стол. Ты возможно ли, что ты имеешь в виду магический специализированный кат полета модели Silver? Они лишь в июле объявили об открытии магии полета. Если говорить об эффективной практике, для этого потребуется абсолютно новая модель Сильвер? Когда-то отца я кивнул. Азуса посмотрела на него, будто хотела его съесть. Ее глаза заявляли «Я хочу это, я хочу это, я хочу это». «Но это стандартное изделие, но это товар не для продажи. На нем нет даже серийного номера». Азуса сглотнула, Глаза затуманились, будто от лихорадки. Тем не менее, по производительности он ничем не отличается от модели для продажи. Думаю, это будет отличным подарком, чтобы отпраздновать твое становление президентом школьного совета. «Правда!» Азуса подняла голос и радостно крикнула. Ее стул упал с громким звуком, но Азуса не обратила абсолютно никакого внимания на направленные на нее взгляды. Похоже, что в ее голове не было места, чтобы обращать внимание. «Да, сампай, ты так много присматривала за Миюки. Если станешь новым президентом школьного совета, я думаю дать это тебе в качестве подарка». «Я сделаю это! Я никому не проиграю! Я совершенно точно выиграю президентские выборы!» Сильно заявила Азуса. Глядя на невидимого противника. Прежде всего, в связи с отсутствием кандидатов, она подчинилась убеждению кнута и пряника. В таких обстоятельствах в вот доверия не было необходимости, и ее предыдущий отказ от работы полностью ушел из ее сознания. Перед Азусой, впавшей в маниакальное состояние, Таци и Мейёки украдкой кивнули друг к другу.